Пособие по истории Отечества для поступающих в ВУЗы. Второе издание дополненное. Московский государственный университет имени Ломоносова. Исторический факультет. Настоящее пособие написано специалистами по различным периодам отечественной истории, преподавателями и аспирантами исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Пособие составлено в соответствии с современными требованиями к вступительному экзамену по истории Отечества. В книгу включены основные факты, знания которых необходимы для абитуриента. Оценка событий приводится на основе идей, разделяемых большинством ученых. пособие пособии учтены изменения, произошедшие в последние годы в подходе к российской истории. В то же время авторы стремились держаться максимально сбалансированных точек зрения на важнейшие события и процессы. Пособие снабжено вспомогательными материалами, облегчающими работу абитуриента. В тексте выделены основные понятия и даты. Помимо помощи абитуриенту, настоящая книга может послужить ключом к более глубокому изучению истории. В пособии кратко характеризуются наиболее важные исторические источники, знакомство с которыми позволяет проникнуть в творческую лабораторию историка, узнать на основании каких данных реконструируются различные эпизоды, насколько обоснованно ученые могут судить об исторических событиях и процессах. В ряде случаев приводятся замечания историографического плана, Создаются различные мнения, существующие в науке по наиболее спорным вопросам отечественного прошлого.